Глава девятая. Чужая мама. История из жизни. Дочка и пачерица. Ольга вздрагивает каждый раз, когда ей звонит мама. Она знает, мама звонит ей не потому, что соскучилась или хочет обсудить что-то важное, а потому, что так положено. У Ольги есть старшая сестра Вера, мамина любимица. С Верой мама готова болтать часами, Им хорошо вместе. Они не упускают друг друга из виду. А Ольга с самого рождения, как по Пушкину, она в семье своей родной, казалась девочкой чужой. Ольга признается, она не чувствует нужды в своей матери. Ни поддержки, ни заботы, ни любви мама ей не дарит. Зачем же звонит? Мама не хочет слышать про мои успехи, говорит Ольга. Вы читали сказку про Золушку? Так вот, маме хорошо только, когда Вера чего-то добилась, а я нет. Когда Вере муж купил дорогой подарок, а мне нет. Когда Вера похудела, а я нет. Когда Веру повысили на работе, а меня нет. Если же случается наоборот, мама жутко психует и доказывает мне, что это случайность. А настоящая звезда в нашей семье только Вера. Какая она, чужая мама? Так бывает. Хорошие, добрые, понимающие люди вдруг становятся чужими. Иногда эти люди оказываются мамой и дочкой, или мамой и сыном. Никто не виноват, просто так случилось. Но все равно в душе странное чувство вины. Как же так? Ведь дети обязаны любить своих родителей, быть близкими с ними. Я хороший человек, значит, я тоже обязан. Но почему меня не любится? К сожалению, такие терзания знакомы многим. И взрослые дети, равно как и их мамы, стараются для соблюдения приличий звонить друг другу как можно чаще, разговаривать о чем-то, искать точки соприкосновения и считать минуты, когда уже прилично будет завершить разговор. Потому что говорить, если честно, не о чем. Дети убеждённые вегетарианцы, а мама любит свинину с картошкой. Дети – путешественники, а мама обожает свой диван, сериал и кошку. Дети – за белых, а мама – за красных. Я специально привожу утрированные примеры и полярные позиции, чтобы было понятно, невозможно вегетарианцу и мясоеду договориться о том, какое блюдо вкуснее. Они могут с уважением отнестись к позиции друг друга, но они не будут любить одно и то же. А есть и другие случаи. Оксана, сама уже мама двоих сыновей, была ранним ребенком. Мама родила ее в 20 лет. С отцом Оксаны прожила недолго. Мама растила дочку в любви и нежности, но совершенно неожиданно бурно влюбилась в свои 35 и Оксане на 15. Любовь оказалась взаимной, вскоре мама и ее избранник поженились. И Оксане было 17, когда мама родила сына. Оксана чувствовала себя чужой. Мама так глубоко погрузилась в свое новое материнство, словно забыла о дочке. Вскоре у самой Оксаны случилась большая любовь. В восемнадцать лет она вышла замуж. Через три года родила первого сына. Еще через год — второго. Мама категорически запретила внукам называть ее бабушкой. Да и в целом не стремилась к тесному общению с дочерью и ее семьей. «Иногда мне обидно, что я оказалась маминым черновиком», — говорит Оксана. «Но, с другой стороны, моя позиция выигрышная. У меня было счастливое детство с любящей мамой». У моего мужа идеальная тёщи, которая не вмешивается в наши дела. Все наши праздники принадлежат нам. У нас нет обязательств ходить на семейные торжества. Да, сейчас мы с мамой не близки, но, может, это и к лучшему. Что делать с чужой мамой? В первую очередь понять, действительно ли ваши чувства взаимны. Зачастую бывает так, что дети чувствуют маму чужой, а вот маме очень хочется продолжать общение с детьми, только они ее к себе эмоционально не пускают. Это другой случай, мы уже говорили о нем в главе «Обидчивая мама». Случается, что мама эмоционально отстранена от детей, а те хотели бы получать от нее больше любви и нежности. Здесь решение простое. Никто не может любить другого человека по заказу, даже если речь идет о собственных выросших детях. Мама дает вам ровно столько любви, сколько в силах дать. Если вам этого мало, ищите любовь в своем партнере, в собственных детях, в братьях и сестрах, в домашних животных. Лучший вариант, если в этой ситуации можно делить варианты на худшие и лучшие, когда и вы, и мама одинаково чужие друг для друга. В таком случае вы как минимум не испытываете обиду за то, что кто-то из вас любит меньше или больше, чем хотелось бы. Конечно, нет смысла заставлять себя насильно сближаться. Вы вовсе не обязаны соответствовать всем канонам идеальной семьи, какие диктует общество. Но важно помнить, что, став чужими людьми, вы все равно остаетесь мамой и дочкой или сыном. Да, у вас не выстроились отношения взрослый-взрослый, но ведь ваше детство было не только вашим, но и мамином. Ваше воспоминание – то, что будет связывать вас с мамой долгие годы. И даже если вы с мамой антагонисты и с трудом находите общий язык, это вовсе не означает, что мама не захочет быть бабушкой вашим детям, например. В первой части книги я уже рассказывала про свою знакомую из Европы. Она с грустной улыбкой говорила, что из трех детей у нее осталась только одна дочь. Еще одна дочь и сын отдалились от мамы настолько, что приняли решение практически не продолжать отношения. Но при этом она замечательная бабушка, Ей нравится возиться со своими восемью внуками. И, к счастью, чужие дочь и сын нисколько не препятствуют общению детей с бабушкой. Помните, как бы трудно ни складывался ваш диалог с мамой, вы не вправе лишать своих детей бабушки. Отношения бабушка и внуки совсем другие, они строятся по своим канонам. И постарайтесь не отдаляться от мамы слишком далеко. Не нужно созваниваться каждый день, но приехать в праздник и поздравить маму с днем рождения — или с Новым годом, непременно нужно. Помочь ей деньгами, когда требуется лекарство или госпитализация, обязательно. Это даже не обсуждается. Сколько бы ни были чужими наши мамы, их уход — это всегда ноющая рана. Связь с мамой существует всегда, даже если кажется, что вам не о чем не только говорить, но и молчать.